Внимательно посмотри на прохожих. Как думаешь, кто из них сейчас спит у себя дома? Никаких идей? Правильно, их и не должно быть. На первый взгляд, большинство сновицев выглядит как обычные люди, но, скажем так, как обычные приезжие, глазеют по сторонам, распахнув рты, всё им в диковинку, и они нам тоже в диковинку. Можно сказать, честный обмен. Но на самом деле, твоя шутка насчёт наряда сэр Мелифара была вполне метким попаданием. Некоторым сниц будто не выглядят примерно как все вокруг, но большинство всё-таки одето по нашим меркам довольно нелепо. Как дома ходить привыкли, так и во сне проявляются, по крайней мере, поначалу. Спасибо им за это, очень оживляют городскую толпу. Но всё же целиком полагаться на этот признак не следует, особенно тебе. Тен даже с нынешней столичной модой толком не освоился. А ведь, скажем, ну, в том же самом Куманском халифате она тоже меняется. Ещё и почаще, чем у нас, порой радикально. И подозреваю, ты до сих пор не имел возможности поглазеть на Чингаица или, скажем, Улпунца, выдающиеся зрелище, верь мне. Уж на что я бывалый человек.